Глава 32. Дом в японском стиле. Утром Татьяна проснулась гораздо раньше Наташки. Подруга все еще тихо посапывала на диванчике в гостиной, и она решила ее не будить. Пусть набирается сил. Евдоки в дома не было. В кухне на столе стояли прикрытые плотным полотенцем кастрюлька с манной кашей, корзинка со свежими булочками и пакет молока. Рядом лежала записка: "Ушла на работу, буду после обеда. чувствуете себя как дома". Татьяна умылась и с удовольствием позавтракала. Такую замечательную кашу она ела только в столовой интерната. У Ирмы на завтрак подавали салаты и безвкусные хлебцы. Булочки тоже оказались выше всяких похвал. Евдокия Семёновна всегда их пекла. Вымав посуду, Татьяна заглянула к Наташке, но та все еще спала, даже похрапывала. Татьяна попыталась ее разбудить, но подруга лишь промычала что-то нечленораздельное и отмахнулась. Тогда Татьяна решила в одиночку разыскать дом профессора Винника. Она быстро нацарапала записку Наташке на оборотной стороне послания Евдокии Семёновны и вышла из дома. Адрес Винника она помнила наизусть. Оказалось, что нужная улица расположена недалеко от домика Евдокии Семёновны. Вообще, создавалось впечатление, что в Клыково все поблизости, одно из преимуществ маленьких городков. Татьяна добралась до нужного места за десять минут. Дом профессора Винника слегка выделялся среди окружающих его зданий. У него была плоская крыша, длинная крытая терраса и большие во всю стену окна. Жилище напоминало японские домики, которые Таня когда-то видела на картинках в журналах. Во дворе стоял маленький фонтанчик, росли миниатюрные декоративные деревца, на ветках фруктовых деревьев покачивались яркие бумажные фонари. Наверное, профессор любил все японское. Татьяна вошла во двор, поднялась на террасу и постучала в дверь. Из дома доносилась громкая музыка, но ей никто не открыл. Видимо, хозяева не слышали стука. Татьяна постучала еще раз, погромче. Снова никакого ответа. Она спустилась с террасы и двинулась вокруг дома, заглядывая в широкие окна. В этот момент музыка вдруг резко стихла. Татьяна повернула за угол, и нос к носу столкнулась с высокой светловолосой девушкой, своей ровесницей. Она открыла рот, чтобы поздороваться, но вдруг ее грудь сдавила, словно железными тисками. Незнакомка смотрела на нее хмурым, напряженным взглядом. Татьяна выдохнула и не смогла больше вздохнуть. Грудь сдавливала все сильнее. А затем какая-то неведомая сила вдруг оторвала ее от земли. Ноги Татьяны заболтались в полуметре от садовой дорожки. "Кто ты?" с подозрением спросила светловолосая. Она слегка прищурилась. Татьяну дернула назад и прижала спиной к стене дома. Только тут девушка поняла, что это проделки светловолосой. Та продолжала пристально смотреть ей прямо в глаза, словно пыталась заглянуть в самую душу. А воздуха не хватало. Татьяна уже начала задыхаться. "Ты метаморф", не спросила, а скорее констатировала незнакомка. "И ты можешь быстро исцеляться". Твоя кровь невосприимчива к ядам. Кто тебя прислал? Никто, прохрипела Татьяна. Я ищу Алексея Винника. Глаза блондинки удивленно расширились. Как вы нас нашли? воскликнула она. Я не могу дышать. Ты работаешь на Экстрополис? Татьяна все сильнее ощущала нехватку кислорода. Пусть она невосприимчива к ядам и быстро исцеляется, но похоже, задушить ее вполне возможно. Нужно срочно что-то предпринять, иначе все может плохо кончиться. Недолго думая, она вскинула правую ногу и из последних сил пнула блондинку. Светловолосая отлетела назад. Невидимая хватка тут же ослабла, и Татьяна свалилась на землю. Она судорожно вздохнула, но незнакомка уже вскочила на ноги. Татьяну вдруг быстро поволокло по земле вдоль стены, затем резко вздернула вверх. Она вцепилась руками в угол дома и закричала. Незнакомка шагнула к ней, и невидимое притяжение усилилось. Татьяну что-то влекло вверх и в сторону. Она вцепилась в стену сильнее, Но ее пальцы разжимались сами с собой. Я хочу поговорить с винником, крикнула Татьяна. Только он может ответить на мои вопросы. Я просто хочу узнать правду. А ты ведь мне лжёшь, удивлённо произнесла блондинка, словно все вокруг только и делали, что всю жизнь обманывали ее Хватка ослабла, и Татьяна плавно опустилась на землю. А девушка вдруг подала ей руку помогла подняться с земли. Извини за такой прием», — несколько смущенно произнесла светловолосая. Винник мой отец. Но мы скрываемся здесь под чужими именами. В этом городе правду о нас никто не знает, поэтому меня так напугало твое появление. Как ты это делаешь, изумилась Татьяна. Меня едва на не вывернула. Я метаморф, ответила девушка. Так же, как и ты. Но ведь я так не умею. Просто у тебя другой талант. А может, основные твои способности еще не развелись в должной мере? Я тоже не могла раньше двигать предметы. Только распознавала других метаморфов. Но со временем я становлюсь все сильнее. Теперь вот двигаю вещи взглядом. Иногда могу слышать чужие мысли, как твои сейчас. Ты читаешь мои мысли? Удивилась Татьяна непостоянно, так редкими вспышками. Давай войдем в дом, я познакомлю тебя с отцом. Кстати, меня зовут Ольга. Татьяна представилась девушка. Мне это уже известно. Татьяна изумленно вскинула брови. Ольга лишь улыбнулась в ответ. Они вошли в дом. Ольга провела Татьяну по просторным комнатам, оформленным как и сад в японском стиле. Повсюду были бумажные ширмы, восточные ткани, большие веера на стенах. Затем они подошли к кабинету. Из-за закрытой двери доносилось щелканье клавиш компьютера. Ольга приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Отец у нас гости», — сказала она. Ты только не беспокойся, она с добрыми намерениями. Дверь открылась шире. Татьяна увидела невысокого полного мужчину, склонившегося над клавиатурой старого компьютера. У профессора Винника было доброе, круглое лицо, аккуратные усики и бородка. Он поправил на носу очки, удивленно взглянул на Татьяну и остолбенел. "Господи!" потрясенно выдохнул профессор. "Что такое?" забеспокоилась Ольга. "Я словно на пятнадцать лет назад вернулся," прошептал Винник. "Вот не думал, что когда-нибудь увижу тебя вновь." Мы встречались? Удивилась Татьяна. Ты была тогда совсем крошкой, ответил Винник. А я хорошо знал, ту, почему подобию тебя сотворили. Ольга и Татьяна изумленно переглянулись. "Входи же", пригласил Татьяну профессор. "Присаживайся. Поверить не могу, что ты пришла сюда. А как ты нас нашла?" Татьяна опустилась на предложенный стул. Я искала вас долгое время, призналась она. Мне помогла одна женщина из Белого Ковина». Боже, побледнел вдруг Винник. Если смогла ты, значит, смогут и другие. Это называется тауматургия, но это очень редкий талант, так что вам не стоит беспокоиться, сказала Татьяна. А почему вы скрываетесь? Ох, милочка, это все так сложно, покачал головой Винник. Давай лучше поговорим о тебе. Ольга с заинтригованным видом присела на край письменного стола. Как тебя зовут? спросил профессор. Татьяна Пожарская. Но настоящая моя фамилия Федорова». Вот оно что, кивнул Винник. Ты дочь Александра Федорова». «Приемная», — поправила его Татьяна. Он удочерил меня, чтобы ставить на мне опыты, как на морской свинке». Хотел иметь под рукой настоящего метаморфа, горько сказала девушка. Тебе многое известно, удивился Винник. Он испытывал на мне средство под названием Спящая красавица. Это сыворотка, которая превращает метаморфов в послушных рабов, кивнул профессор Винник. В зомби, беспрекословно повинующихся своему хозяину. Верно, сказала Татьяна. Но как я появилась на свет? Фёдоров мёртв и мне некого расспросить о себе а у меня столько вопросов но я знаю что вы сможете мне помочь поэтому я вас и искала я расскажу тебе но это очень неприятная история ты можешь пожалеть о том что обо всём узнала теперь меня уже мало что может расстроить грустно призналась татьяна Винник, понимающе кивнул, — И начал свой рассказ. "Ты клон", сказал профессор. Много лет назад профессор Владимир Штерн пытался вылечить свою дочь Ингу. У девочки было тяжелое заболевание крови, и обычные врачи не могли ей помочь. Поэтому Штерн стал искать альтернативные методы лечения. Он всегда интересовался мистикой и разными сверхъестественными вещами, поэтому обратился за помощью к магистрам Черного Ковина. И те посоветовали ему использовать ДНК оборотней для создания сыворотки, ведь эти монстры быстро излечиваются от раны болезней. Штерн где-то раздобыл нужное средство и сотворил на его основе сыворотку. Затем он создал двух клонов своей дочери, которые страдали тем же заболеванием, и начал испытывать на малютках различные методы лечения. В итоге девочки выздоровели. Тогда Штерн ввел то же средство своей дочери. Но что-то пошло не так. Инга превратилась в кровожадное чудовище, взяв от оборотней только самое худшее. Ее болезнь никуда не делась, лишь появилась возможность временно замедлять ее ход. Для этого Инге нужно было постоянно потреблять кровь оборотней, чтобы поддерживать уровень веществ-замедлителей в своем организме. И начались убийства ни в чем не повинных людей. В конце концов обозленные оборотни напали на лабораторию Штерна и уничтожили всех, до кого сумели добраться. Инга и ее отец бесследно исчезли, а девочек-клонов хотели отдать в приют, но потом их удочерили. Федоров, который помогал Штернову в его исследованиях, и еще какая-то женщина. Жена прокурора Воропаева, тихо сказала Татьяна. Сейчас эта девушка живет в Санкт-Петербурге. Услышанное ее потрясло лучше бы меня отдали в приют, произнесла она, «Тогда никто не ставил бы на мне опыты. Фёдоров всегда был очень жестоким человеком, согласился Винник. Но откуда появились другие метаморфы? спросила Татьяна. Это другая жуткая история. Первые метаморфы появились в результате исследований Штерна, когда он еще только пробовал создать свою сыворотку он ставил опыты на тяжело больных детях основал закрытый санаторий где-то в лесу неподалеку отсюда и держал там своих подопытных я слышал позже там устроили закрытую школу-интернат хрустальный ручей вдруг воскликнула татьяна пораженная внезапной догадкой да это место называлось именно так кивнул профессор тебе оно знакомо это тот самый интернат где я училась Вот как удивился Винник. Не знал, что это место все еще функционирует. Пятнадцать лет назад это было заведение, где больные детишки доживали свои дни. Ужасное место. И профессор Штерн придумал ставить на них опыты, оправдывая себя тем, что детям в любом случае нечего терять. В результате четыре юных пациента излечились, но стали мутантами. Трое мальчишек и девочка. Один из них, Андрей Миобиус, которого Штерн называл громовержцем, умел создавать электрические поля и буквально стрелял молниями. Другой научился использовать тени как портал, проход сквозь пространство, очень пугающая способность. Он и назвал себя Тенью. Третий холод замораживал все одним усилием мысли. А девочка, которой он привил гены какой-то тропической ящерицы, стала ядовитой. Ее слюна и её кровь все превратилась в сильнейший яд. Кроме того, она стала проворной и прыгучей, как настоящая ящерица. И я помню, как она в буквальном смысле бегала по стенам и потолку. Она получила кличку "Сладкий яд". Татьяна затаила дыхание. Она ведь отлично знала последних двоих. Эти четверо стали постоянными спутниками и телохранителями Владимира Штерна, продолжил Винник. Они и исчезли вместе с ним после того взрыва в лаборатории. Все, кроме мебели и электрического человека. Он потом вернулся. А как же остальные? Я к этому и веду. Метаморфы это люди, в организм которых попали гены оборотней, гены, ответственные за трансформацию, превращение в другое существо. Этот ген лежал в основе сыворотки Штерна. Он ведь надеялся сделать из инги оборотня, тогда ее болезнь прошла бы сама собой. Когда этого не случилось, Штерн оказался на грани разорения. Тогда-то на него и вышла корпорация Экстрополис. Члены правления узнали о его исследованиях и очень ими заинтересовались. Сыворотка Штерна могла из любого человека сделать сильного мутанта со сверхъестественными способностями, а Экстрополису нужны были именно такие люди. И тогда корпорация заключила с ученым сделку. Штерн приготовил огромное количество сыворотки. Ее поместили в большие цистерны и уже должны были отправить в Экстрополис. Но тут на лабораторию напали разъяренные оборотни. В здании произошел взрыв, был страшный пожар, и вся приготовленная сыворотка попала в залив Санкт-Петербурга, а оттуда в водопроводную систему города. И через какое-то время стали появляться люди, обладающие особыми способностями. Так и появились метаморфы. И их сейчас довольно много. Винник протянул руку и ласково потрепал по плечу Ольгу. Моя дочь тоже попала в их число. Таких людей называют вторым поколением метаморфов. Четыре телохранителя Штерна относятся к первому поколению. Ты тоже стала одной из первых. Какие у тебя способности? Мгновенное исцеление, потрясенно произнесла Татьяна настоящая способность оборотня, кивнул профессор. Да уж повезло мне. Хорошо еще, что шерстью не покрылась, мрачно сказала девушка. Значит, метаморфов много. И теперь кто-то хочет их контролировать. Для этого и разрабатывается спящая красавица. Но кому это нужно? Штерн исчез, директор директорат корпорации Экстрополис не оставляет попыток продолжить его эксперименты, сказал Винник. Но зачем им это? Им нужна армия. Войско, состоящие из послушных мутантов-зомби. Экстрополис настоящая империя зла. Не знаю, какие у них планы, но они не замышляют ничего хорошего. У них налажены связи с очень опасными личностями, и они ни перед чем не остановятся. В ходе их экспериментов уже погибло много людей. Они же охотятся и на нас. Это ответ на твой вопрос, почему мы скрываемся в этом городке под вымышленными именами. Вас ищут люди Экстрополиса, спросила Татьяна. Я ведь работал со Штерном, грустно пояснил профессор. Знаю о многих его разработках. Корпорация жаждет заполучить меня обратно, чтобы заставить делать ужасные вещи. А я думала, только у меня проблемы, озабоченно сказала Татьяна. И долго вы собираетесь скрываться? По правде сказать, я предпринял кое-какие меры, сказал Винник. Пишу подробный отчет о незаконной деятельности корпорации. Он кивнул на монитор своего компьютера. У меня есть фотографии, диски, аудиозаписи. Я собираюсь обнародовать эту информацию, чтобы все узнали, чем занимаются члены правления Экстрополиса. Татьяну вдруг осенила. Багадиров сказал, что Ирма Морозова состоит в правлении корпорации Экстрополис. Если департамент безопасности всерьез займется членами правления, Ирму тоже арестуют. Тогда Татьяне и Наташке нечего будет бояться. "И скоро вы закончите свой отчет?» — спросила она. "Я уже почти закончил", ответил профессор. "Через пару дней отправлю его одной шустрой и въедливой журналистке". Она раздует такой скандал, что экстрополису мало не покажется. После этого мы вернемся к нормальной жизни. Желаю вам удачи, сказала Татьяна. И спасибо вам за информацию. Теперь она знала, как появилась на свет